Глава 7 Бар Калинвал. Адмиралтейский район, Петербург Геннадий Петрович Столыпин Юрист по профессии и байкер по призванию Сидел за самым дальним столиком в прокуренном баре Обхватив широкой ладонью запотевшую кружку с пивом Но даже не притрагивался к ней Все его внимание было приковано к тому, что происходило у его ног Он с нежностью, совершенно не вязавшийся с его брутальной внешностью, смотрел на свою собаку. Принцесса, его девочка, огромная, похожая на броневик собака, не просто лежала рядом. Она играла с каким-то потрепанным резиновым мячиком, который ей сунул бармен. Она подбрасывала его носом, ловила, катала по полу и снова подбрасывала. «Вот же волшебник, мать его!» Пронеслось в голове Геннадий. Он отхлебнул пиво из тяжелой кружки и снова посмотрел на свою собаку. Дело было не только в том, что ее живот сдулся и беременность прошла за пять минут. Она вся изменилась. Шерсть стала как будто гуще и заблестела даже в тусклом свете бара. Движения стали легче, увереннее. Она словно помолодела лет на пять, здоровее, чем когда-либо. «А ведь рисковал!» «Ох, как рисковал!» Подумал он, качая головой. «Доверить свою девочку первому встречному пацану с улицы в дешевой одежде! Ни тебе халата, ни инструментов, ни дипломов на стене! Просто парень, которому по какой-то дикой случайности досталась целая клиника!» «Доверить такому принцессу было чистым безумием! Он же мог ей навредить!» И сделать еще хуже. «Я же ему чуть челюсть не свернул, когда он сказал, что у нее не несварение», — усмехнулся в бороду Геннадий. «Думал, еще один шарлатан. Хотел уже втащить, чтоб неповадно было. А он... он просто посмотрел и все понял». «Но что ему оставалось делать? Куда еще идти?» В округе на 100 километров не было ни одной клиники, которую он мог себе позволить, и где бы его еще не внесли в черный список. В четырех лапах на юге он разнес приемную после того, как какой-то ветеринар-коновал сделал его принцессе болючий укол, так что она взвизгнула от боли. Ну а что они хотели? Его девочка плачет, а он смотреть будет? В «Зверомедике» на Невском – Он сломал нос врачу, который предложил усыпеть, чтобы не мучилась. Вет Ветбуме на Литейном, ну, там просто мебель немного подвигал. Сами виноваты, нахамили. Сказали, что с такой опасной тварью они будут работать только в наморднике. Ха! Намордник? На его принцессу? Да он им его сам наденет, уроды! Она же и мухи не обидит. Ну если ее не злить. В имперской центральной клинике, что на Васильевском, дело дошло до того, что Геннадий чуть не придушил главного врача. Тот, напыщенный тип в белом халате, смерил принцессу взглядом, как будто она какая-нибудь блохастая дворняга, и заявил, что «такую махину лечить не будут, извините, слишком рискован. Геннадий тогда схватил его за грудки, и легонечко приподнял над полом, пока охрана не вмешалась. И все. В радиусе ста километров в тех клиниках, которые он мог себе позволить, он персонан нон-грата. Его там знали в лицо, и, скорее всего, при первом появлении сразу вызвали бы полицейских. А ехать к этим аристократическим хлыщам, где за осмотр берут как за новый мотоцикл, он не собирался. Так что, когда принцессе снова поплохело, он был в отчаянии. И этот парень был последней надеждой. — Не прогадал. Интуиция не подвела, — подумал Геннадий и снова отхлебнул пиво. — Пацан гений. Без лишних слов, без причитаний, без сюсюканей. Просто положил руку, и все прошло. Как будто и не было ничего. Магия не иначе и не просто вылечил принцессу, а вдохнул в нее новую жизнь. Теперь только к нему. Главное, чтобы он не свалил, не испугался этого наследства. Он же явно не дурак, понял, что его подставили. Но с другой стороны, где он еще найдет такой готовый бизнес? Геннадий очень надеялся, что Виктор не захочет расставаться с таким имуществом. Принцесса подбежала и ткнулась мокрым носом ему в колено, требуя внимания. Геннадий потрепал ее за ухом. «Да, девочка моя, теперь у нас есть свой доктор». Он допил пиво и решительно поставил кружку на стол. «Буду советовать его всем нашим. У Семеновича вон бульдог опять хромает. У Валерьяныча кошка рожать скоро будет». Пусть знают, что в нашем районе теперь есть нормальный док, который лечит, а не калечит. Будут клиенты, будет и бизнес, а значит и нам с принцессой будет куда обратиться, если что. Он поднял кружку, мысленно салютуя странному парню-ветеринару. — За тебя, Виктор! Держись там! Теперь ты наш! «Я сидел в полутемном кабинете, который теперь, по иронии судьбы, был моим. Просто ждал, когда вернется мой пернатый разведчик. Чтобы скоротать время, я нашел в одном из шкафчиков старый электрический чайник, налил воды из кулера и поставил его кипятиться. В соседней банке обнаружился растворимый кофе. Забавно!» В прошлом мире я пил нектары, сваренные из лепестков лунных орхидей и звездного меда. А здесь пьют растворимую пыль сомнительного происхождения. Но в этом тоже есть своя прелесть простоты. Начинать с самого дна это освежает. Заставляет мозги работать, а не полагаться на безграничную силу, которая решит любую проблему за тебя. Вскоре чайник недовольно щелкнул, закипев. Я налил себе в кружку кипяток, бросил ложку коричневого порошка, добавил два кубика сахара из засаленной сахарницы и начал медленно размешивать ложечкой. Успокаивающий ритуал. И в этот момент в комнату пулей влетел Кеша. Он спикировал на стол, чуть не опрокинув мою кружку и затараторил, захлебываясь словами. «Хозяин!» Там это, короче, того. Они там медицинские медикаменты воруют. Из того помещения, где ты вчера собаку смотрел. Я медленно отхлебнул обжигающий напиток. Ммм, протянул я. Интересно. Я достал из кармана пакетик с семечками, который купил для Кеши вчера, и высыпал небольшую горку на стол. Присаживайся, предложил я. Поклюй. Кеша посмотрел на семечки, потом на меня В его глазах-бусинках плескалась откровенная паника «В смысле поклюй?» — взвизгнул он «Нас же грабят! Давай, иди, переломай их, разорви! Я с одним точно помогу!» «Зачем?» — спокойно спросил я, делая еще один глоток Кеша замер с раскрытым клювом «Ты не понял?» — терпеливо пояснил я ему «Это нас не грабят, это у нас забирают мусор». Попугай склонил голову на бок, пытаясь переварить услышанное. «Ну надо же, какая прелесть! Ведь даже не понимают, какую услугу мне оказывают. Эти два идиота, бывшие владельцы, оставили мне в наследство целую аптеку просроченного и поддельного дерьма. Головная боль, от которой я как раз думал, как избавиться». А тут, пожалуйста, санитары подземелья явились, чтобы бесплатно вынести мусор. Вселенная, ты иногда бываешь на удивление щедрой. Я откинулся в кресле. Вчерашний разговор с юристом-байкером Геннадием не прошел даром. Мы с ним не просто болтали. Мы провели полную инвентаризацию всего, что находилось в этой клинике. И результаты были, мягко говоря, удручающими. Почти все медикаменты, что сейчас уносили эти ночные гости, были либо просрочены, либо являлись дешевой подделкой. На коробочках красовались логотипы известных и дорогих производителей, но внутри было в лучшем случае плацебо, а в худшем — откровенный яд. Прежние владельцы занимались не лечением, а откровенным мошенничеством. И все это богатство теперь висело на мне». По законам этого мира, я не мог просто так выбросить просроченные и поддельные лекарства. Их нужно было утилизировать. А утилизация — это дорого и хлопотно. Плюс, за хранение и использование контрафакта можно получить по шапке. «Понимаешь, пернатый?» — начал я объяснять. «Эти ребята избавляют меня от необходимости платить огромные деньги за вывоз и уничтожение этого мусора. Они делают за меня всю грязную работу. Бесплатно!» Кеша нахмурился, шевеля извилинами в своей маленькой, но прокачанной голове. «То есть это хорошо?» «Это прекрасно!» Этот мир становился все интереснее. Проблемы здесь решались сами собой. Я уже начал подумывать, а не создать ли мне мелкого пожирателя, который бы утилизировал эти отходы. А тут, пожалуйста, все сделали за меня. Твоя задача — проследить, чтобы они забрали все до последней ампулы. И чтобы не пошли дальше, в другие помещения. Лети! Кеша, кажется, начал что-то понимать. Он кивнул... Схватил пару семечек и снова вылетел наружу. Я достал телефон, который мне выдали на складе. Старенький, потрепанный, но рабочий. Интересно, спит мой новый товарищ или нет? Я быстро набрал сообщение Геннадию. «Извиняюсь, спишь?» Ответ пришел почти мгновенно. «Четыре утра, сам как думаешь?» Я улыбнулся. «Значит, не спишь?» Следующее сообщение от Геннадия подтвердило мою догадку. «Конечно, не сплю. Мы с моей девочкой сейчас в баре отрываемся». И следом прилетела фотография. Я приблизил изображение и едва не расхохотался в голос. За барной стойкой байкерского клуба сидела его собака. На ее морде красовались розовые очки в форме сердечек, а на теле кожаная жилетка с нашивками какого-то мотоклуба. Рядом с ней сидел сам Геннадий, а бармен в этот момент поджигал какой-то многослойный коктейль. На заднем плане тусовалась колоритная публика. Здоровенные бородатые мужики в кожаных косухах, а рядом с ними их питомцы. Я разглядел лысую кошку с иракезом и шипастым ошейником и брутального бульдога в крошечных кожаных ботиночках. Какой все-таки абсурдный... Очаровательный мир. Юрист-байкер с собакой-рокершей. Удивительно, как быстро я нахожу себе союзников. Пусть и таких, специфических. Но прагматизм превыше всего. Он полезен. Значит, он мой союзник. Пока что. Я быстро напечатал следующий вопрос. Тут такое дело, вопрос по твоей части. «Если украденные у меня медикаменты окажутся поддельными, у меня будут проблемы?» «Никаких!» — пришел ответ. «Ты потерпевший! Скажешь, что знать не знал, что тебе всучили фуфло. Все шишки на тех, кто украл, и попытался это продать. Тебе помощь нужна? А то мы с парнями тут, за углом. Можем подъехать!» Следом прилетела еще одна фотография. Геннадий в обнимку с двумя такими же шкафами, как он сам. Один из них с размаху бил себе об голову пустую бутылку. Я улыбнулся и отправил последний ответ. «Спасибо, не надо, справлюсь. Скажи владельцу бульдога, что у животного неправильная постановка лап из-за обуви. Через год начнутся проблемы с суставами». Я отложил телефон. «Ладно, с этим разобрались». Через час все было кончено. Воры ушли, забрав весь хлам. Я вышел из кабинета и тут же поморщился. Они оставили после себя жуткий беспорядок. Разбросанные пустые коробки, какой-то мусор. Ненавижу. Устроить кто-нибудь подобное в моей лаборатории, лишился бы не только работы, но и пары конечностей. Порядок — основа науки. Хаос порождает ошибки. А цена ошибки в моих экспериментах порой измерялась в целых мирах. Нужно будет заделать разбитое окно, через которое они проникли. Но это уже днем, а пока разобраться с охраной. Я прошел вглубь клиники, в дальнее помещение, откуда доносился тихий скулеж. Там, в массивной стальной клетке, сидел тот самый пес Химера, которого я притащил сюда вчера. На клетке висело несколько табличек. «Опасно не подходить. Вскрытие производить только в защитном костюме». «Мило». Я подошел к клетке и открыл засов. «Выходи, пойдешь со мной». Пес зарычал, прижимаясь к дальней стенке. В его налитых кровью глазах смешались страх и агрессия. Он оскалил клыки, с которых закапала слюна. Я вздохнул и на долю секунды позволил своей истинной сути просочиться наружу. Это не была магия или давление аурой, просто взгляд химеролога, который привык повелевать. Пес дернулся, заскулил и попятился. А потом медленно, поджав хвост, выполз из клетки и опустил голову, признавая во мне хозяина. «Вот так-то лучше». Мы дошли до разбитого окна. Я указал на него. «Видишь? Пес, которого я мысленно уже окрестил психом за его нестабильное поведение, неуверенно кивнул. Вот здесь сидишь и охраняешь. Жрать любишь? Значит, надо работать». Я посмотрел на него. «Жалкое зрелище. Создание полной силы, но сломленное изнутри». Психически нестабильное, дерганное, на грани безумия. Его создатель явно был либо садистом, либо полным профаном. «Так дело не пойдет», — решил я. «Мне нужен был не просто сторож. Мне нужен был надежный и, главное, вменяемый помощник. А значит, придется немного поработать. Лежать», — приказал я. Псих послушно растянулся на полу. Я присел рядом, положил ладонь ему на голову и начал лечить. Для меня это было не сложнее, чем для часовщика перебрать механизм. Я погрузился в его суть, ментальную и магическую структуру. Да, куча психических отклонений, безумие, агрессия. Его создатель при всей своей криворукости все же обладал определенными знаниями. И тут я наткнулся на причину его безумия. Это была не ошибка, это был злой замысел. В самую основу его сущности была вплетена своего рода программа самоуничтожения, защита от кражи. А вот и причина его безумия. Жестоко, примитивно, и что самое отвратительное, неэффективно. Зачем ломать то, что создаешь? «Настоящий мастер обеспечивает лояльность не страхом поломки, а взаимовыгодным сотрудничеством или, на худой конец, полным перепрограммированием личности. Но ломать — это для дилетантов. Ну, дружок, придется тебя немного перепрошить». Это было похоже на тонкую хирургическую операцию на душе. Я нашел эту вредоносную схему — и аккуратно, нить за нитью, начал ее распутывать и удалять. Прошел почти час. Я не просто лечил ментальные шрамы, я встраивал в сознание новые функции. «Считывай мои эмоции», — приказал я. Псих задрожал. Я показал ему, что такое исследовательский интерес, спокойствие и сосредоточенность, а потом показал то, что чувствуют убийцы, грабители и насильники перед нападением. Я вложил в его голову целую палитру темных человеческих эмоций, создав своеобразную картотеку угроз. «Запомни», — приказал я, — «если кто-то подойдет к этой двери с такими эмоциями, можешь рвать, всех остальных не трогать». Псих понял. Теперь это был не просто безумный зверь. Это был идеальный сторож, способный читать намерения. Я слегка усилил его врожденный атрибут эмпатии, превратив его в точечный детектор лжи и агрессии. В его голове сформировалась четкая команда «Свой-Чужой». «Отлично! Теперь ты не просто псих. Теперь ты мой начальник службы безопасности». Пес перестал дрожать. Его дыхание выровнялось. Он поднял на меня голову, и в его глазах я впервые увидел не страх или агрессию, а осмысленное любопытство. — Вот, — сказал я, вытирая пот со лба, — сэкономил на психотерапевте. Утром я проснулся от запаха кофе. Кеша, деловито махая крыльями, размешивал сахар в моей кружке. — Хозяин, ты проснулся? Иди скорей! «Наш псих хочет похвастаться уловом!» Я встал, потянулся и пошел в коридор. Картина маслом. У дальней стены, по стойке смирно, стояли три мужика. Один в форме почтальона, второй с бидоном для молока, а третий просто какой-то тип в потрепанной куртке. Все трое стояли, не шевелясь, боясь даже дышать. Рядом на полу Свернувшись калачиком, спал псих. Один из мужиков, видимо, не выдержав, слегка шевельнулся. Псих, не открывая глаз, лениво поднял ухо. Мужик тут же застыл, как статуя. Идеально. Никакой лишней агрессии. Просто демонстрация силы и четкое обозначение границ. Он не нападает. Он контролирует. Разница принципиальная. Моя система «свой-чужой», основанная на считывании эмоционального фона, работает безупречно. Пожалуй, даже лучше, чем я ожидал. «Кто такие?» — спросил я. «Я... я вам письмо принес», — заикаясь, сказал почтальон. «А я молочник», — прохрипел второй. «У вас подписка на молочные изделия и скидка на творожную запеканку». Пискнул он, когда псих недовольно дернул ухом. Я посмотрел на третьего. «А ты кто?» «А я просто дебил», — честно признался он. «Увидел разбитое окно и открытую дверь. Стало интересно, что тут?» Я вздохнул, подошел к психу и почесал его за ухом. «Ладно, отпустим их». Пес зевнул и лениво махнул лапой в сторону троицы, мол, идите отсюда. Троица, толкая друг друга, пулей вылетела на улицу. Я вернулся в кабинет. Нужно было обустраиваться в этом мире. «Слушай план действий на сегодня», — сказал я, когда на стол передо мной приземлился Кеша. Попугай деловито распушил перья и уставился на меня своими глазами бусинками всем своим видом показывая, что готов к новым свершениям. — Ты говорил, что ты хороший разведчик, мастер шпионажа и все такое, вот и проверим. Полетаешь по городу, мне нужна интересная информация, что-то необычное. — Теша все найдет, Теша лучший! — тут же гордо заявил он. — Кстати, где там твой человечек, который должен был нам помочь? — «Он скоро будет хозяин!» — отрапортовал попугай. «Кеша все устроит!» «Хорошо. Это вторая задача. Проследи, чтобы он до нас добрался. И третья, самое важное. Мне нужна информация о существах, которые живут под городом. В канализации, в катакомбах, где угодно. Ты уже показывал мне одно такое чудовище. Я хочу знать...» Есть ли еще? План, который начал формироваться в моей голове, требовал точных данных. Картина местности, как говорят в этом мире. Этот город — слоеный пирог. Наверху — блеск и мишура аристократических особняков, в середине — суета простых обывателей. А внизу, внизу кипит настоящая жизнь. Скрытая, темная и дикая. Идеальная среда для эволюции, не сдерживаемой никакими законами. Тот змей из канализации — только верхушка большого айсберга. Там, внизу, наверняка скрываются настоящие сокровища, уникальные мутации, редкие атрибуты, все, что нужно для создания по-настоящему сильных существ и для моего собственного усиления. Да, начинать придется с самых низов — в прямом смысле этого слова. А в том, что под этим городом кипит своя, скрытая от глаз жизнь, я не сомневался ни секунды. Здесь, наверху, царил культ химерологии. Аристократы и богачи соревновались, у кого питомец круче, опаснее и экзотичнее. А где есть спрос, там есть и предложение. И далеко не всегда качественное. Большинство местных мастеров Криворукие дилетанты, создающие нестабильных, психически неуравновешенных монстров. Такие игрушки часто сбегают. А куда им деваться в огромном каменном мегаполисе, огороженном стенами? Только под землю. Там, в бесконечных лабиринтах, они находят убежище. Но тут возникал один простой вопрос, над которым, я уверен, никто из местных жителей особо не задумывался. Чем сбежавшие химеры будут питаться? Нет, ну серьезно. Можно подумать, что под землей темно, сыро и пусто. Но это не так. Чтобы выжить, хищнику нужна еда. Постоянный, возобновляемый источник пищи. И я знал ответ. Ответ, который бегал, пищал и размножался с чудовищной скоростью прямо у них под ногами. Крысы. Их тут были не просто миллионы, миллиарды. Целая подпольная цивилизация, живущая по своим законам. Идеальная кормовая база. Они размножаются быстро, они всеядны, их практически невозможно истребить. Они топливо, на котором работает вся эта скрытая подземная экосистема. Сбежавшая Химера, попав в подземный мир, не просто выживала, она процветала а может, и не только сбежавшие. Кто знает, какие твари завелись тут сами по себе. Тот змей из канализации, которого мне показал Снегирь, яркое тому подтверждение. Так что нужно было узнать об этом мире больше. «Все понял?» — спросил я Кешу. «Так точно, хозяин!» — отрапортовал он, и пулей вылетел наружу. «Тайная канцелярия. Кабинет инспектора». Инспектор Демьян Агапов с усилием впечатал палец в кнопку вызова на телефоне. Снова. В десятый раз за последние полчаса. В ответ лишь издевательские гудки. Никто не отвечал. «Какого хрена?» – прошипел он, швыряя трубку обратно на стол. Два дня. Два чертовых дня его полевые агенты не выходили на связь. Он снова и снова набирал их номера, но в ответ слышал лишь монотонные гудки. Агапов был на грани бешенств. Операция, которую он планировал больше полугода, вот-вот должна была начаться. Все должно было быть идеально, выверено до последней секунды. А эти двое просто исчезли. Он им лично передал специальные магические ампулы с концентрированным экстрактом бешенства. А в ответ — тишина. Ни доклада, ни подтверждения, ни черта. И он просто сидел здесь, в своем кресле, как идиот, и ждал. Мысль о том, что они могли его кинуть, он отмел сразу. Это было вряд ли. Он их слишком крепко держал за яйца. Этих двоих он откопал давным-давно. Две заблудшие души, которых он вытащил из такой задницы, что им до конца жизни не расплатиться. Первый — Борис, бывший вышибала, на котором висело убийство по неосторожности. Хотя эту неосторожность еще нужно было доказать. И Демьян мог легко переквалифицировать дело в умышленное. Второй — Валера был помощником крупного торговца нелегальными мутировавшими созданиями. Самого торговца посадили надолго, а этому ушлому типу Агапов помог отмазаться, состряпав легенду, что тот отвечал только за бумажную работу и финансы и не был в курсе основной деятельности. У них был договор, простой и понятный. Они участвуют в трех его делах — и он полностью отмазывает их от прошлого, чистит все записи, дает новую жизнь. Это должно было стать их последним третьим делом. Но теперь эти двое, его ручные псы, молчали. Амбиции Демьяна Агапова были не просто большими, они были грандиозными. Он не собирался вечно сидеть в этом зашарпанном кабинете с потрескавшимися стенами. Тайная канцелярия, конечно, давала власть, но Демьян мечтал о большем. Сейчас он инспектор, потом будет главным инспектором, а когда-нибудь и начальником всей канцелярии. Но для этого нужно было раскрывать дела, громкие, важные и резонансные. Но такие дела на дороге не валялись. Все серьезные преступления либо происходили в кругах аристократов, куда без особого приказа не сунешься, либо ими занимались настолько умные люди со своей крышей, что подобраться к ним было почти невозможно. Поэтому Агапов давно понял простую истину. Если резонансное дело не идет к тебе, нужно создать его самому. Инспектор поднялся. «Хватит сидеть! Пора было ехать в эту проклятую ветеринарку лично и смотреть, что там происходит». Он не любил, когда его планы срывались, особенно такие красивые планы. Пока автомобиль несся по городским улицам, Демьян прокручивал в голове детали. Идеальная схема. Его агенты должны были проникнуть в одну захудалую ветеринарную клинику на окраине и заразить сначала одно животное, а потом и остальных. Затем, когда владельцы клиники будут отсутствовать в городе, с их же компьютера устроить... День открытых дверей. Акцию с бесплатным осмотром для всех желающих. Собрать в приемной побольше народу человек двадцать-тридцать. А потом выпустить всех взбешенных и мутировавших животных. Это была бы бойня. Много жертв, много крови. Большой резонанс на всю империю. И тут на сцену вышел бы он, доблестный инспектор со своим отрядом. Они бы быстро всех перестреляли, а потом задержали бы владельцев клиники, повесив на них всю вину. Громкое дело, которое принесло бы ему новые звездочки на погоны или повышение. А может, и то, и другое. Агентам свобода, и все были бы довольны. Клиника встретила его тусклым светом в окнах. Демьян вошел внутрь. В приемной сидело два человека — Какая-то женщина и мужик с хомяком. За стойкой никого не было. Через пару минут из-за двери вышел какой-то парень. «Кто у нас следующий?» — спросил он. «Мы!» — отозвалась женщина. «Мы?» — переспросил парень. «Что-то я не вижу второго. Или он тут где-то бегает. На вашем месте я бы не отпускал его». «Да нет, моя кошка дома» ответила женщина. «Дома?» — парень удивленно приподнял бровь. «Интересный поход к ветеринару». «А зачем ее напрягать? У меня есть ее фотографии, вот». Демьян молча сел на стул рядом с мужиком. Тот сочувственно посмотрел на своего питомца, который сидел в клетке и пускал слюни. «Опять челюсть вылетела», — пояснил мужик. «Вечно хочет засунуть в себя больше орехов, чем может проглотить!» Демьян кивнул на парня за стойкой. «А это кто? Что-то я его здесь раньше не видел». «Да сам в шоке!» — ответил мужик. «Я тут каждую неделю со своим пушистым. Говорят, старые владельцы уехали, клинику переписали на этого. Теперь он тут один работает». Мир Демьяна качнулся. Владельцы уехали, переписали. А где же его агенты Борис и Валера? Вся его полугодовая работа, весь его гениальный план — коту под хвост. Он молча вышел, сел в машину и открыл служебный планшет. Быстрая проверка по базам данных подтвердила худшие опасения. Владелец сменился. Прежние хозяева испарились его два агента тоже. «Уроды!» — процедил он сквозь зубы. «Кинуть меня решили!» Демьян вернулся в канцелярию. Вызвал своего помощника. «Найди этих двоих!» — он бросил на стол их досье. «Объяви в розыск! Подними их, старые дела, на пересмотрение!» «Плевать! Если бы он умел отступать, то никогда бы не добился того, что имел!» И раз он решил, что это место принесет ему новые звездочки на погоны, значит, так оно и будет. «У нас есть один знакомый, которого мы разрабатываем», обратился он к своему помощнику. «Тот, что поставляет тварей для бойцовских ям. Поезжай к нему, скажешь, что от меня. Возьми что-нибудь маленькое, но боевое, в клетке. Затем по моей команде... Подъедешь к ветеринарной клинике. Адрес я тебе дам. И закинешь эту клетку прямо в окно. — Понял, — кивнул подчиненный. — Сделаю. — Конечно, сделаешь, — усмехнулся Демьян. Он любил свою работу и любил свой отдел. За последние годы он тщательно зачистил его от всех неугодных. Кого-то подставил, других с позором выгнал. И теперь все, кто остался, знали, неподчинение инспектору Агапову карается очень жестоко. Такая жизнь мне, пожалуй, даже нравилась. В ней есть какая-то предсказуемая, почти медитативная рутина. Утром я вышел из своей коморки, которая теперь по совместительству является и моим домом. Перевернул на входной двери табличку «Закрыто» на «Открыто» И начался рабочий день И люди пошли Нескончаемым потоком Я теперь врач Местный айболит, как тут назывался один сказочный персонаж Идеально Я даже не думал, что все может сложиться настолько удачно В прошлой жизни, если бы мне сказали, что я буду заниматься вот этим Я бы, наверное, очень удивился Удивился тому, насколько простую и, откровенно говоря, паршивую работу можно делать, да еще и получать за это неплохое вознаграждение В моих мирах никто бы не потащил собаку к химерологу, если у той просто растяжение Хозяин сам бы вправил лапу, наложил шину и дал бы отвар из целебных трав А если собака чихнула, ей бы просто дали понюхать корень мандрагоры и насморк прошел бы через 5 минут Здесь же не было даже простейших зелий. Любая мелочь, и они бегут к специалисту. Что ж, меня это более чем устраивало. Но самое главное, самое ценное в этой работе не деньги и не крыша над головой, а то, что у меня появился постоянный неиссякаемый источник материала. Каждый день ко мне приносят десятки самых разных существ и каждая из них — носитель уникальных атрибутов. Я держал перед собой на ладони маленький переливающийся сгусток энергии. Он выглядел, как крошечный черный шар, внутри которого клубился темный туман. Время от времени его поверхность искажалась, принимая очертания беззвучно кричащего лица, а затем снова сглаживалась. Это был атрибут, Истеричность, которую я извлек из самого милого хомяка, которого когда-либо видел. Пушистый комочек чистого умиления, который, правда, страдал нотками безумия. Самое удивительное, что этот атрибут достался мне совершенно бесплатно. В моем прошлом мире за такую диковинку пришлось бы выложить не меньше пятидесяти, а то и всех семидесяти золотых. А тут, пожалуйста, бери не хочу». Дверь клиники распахнулась, и в приемную влетела заплаканная женщина, прижимая к груди переноску, из которой доносилось жалобное мяуканье. «Доктор, усыпляем!» — с порога выпалила она, рыдая в три ручья. Следом за ней вбежал ее муж, который пытался ее успокоить, но получалось у него, откровенно говоря, хреново. «Я так и знала!» — причитала женщина. «Все, это конец!» «Ой, божечки, ну за что нам это?» Я устало вздохнул. «Здравствуйте! Что случилось?» «Все плохо. Она не выживет, я знаю. Все очень плохо!» Я молча взял у нее переноску. Кошка сидела с огромными, полными вселенского ужаса глазами и смотрела то на свою хозяйку, то на меня, будто умоляя. «Не надо, дядя, не надо!» Беглый осмотр занял не больше десяти секунд. Обычное растяжение правой задней ноги, возможно, с небольшим вывихом. — У вашей кошки просто растяжение лапы, — констатировал я. — Да, я знаю, все так серьезно, — зарыдала женщина. — Усыпляйте, я не могу видеть, как она мучится. Я вспомнил, как, будучи молодым специалистом, Мне отчаянно нужны были деньги на обустройство первой лаборатории. Тогда приходилось подрабатывать, решая подобные проблемы. Навыки никуда не делись. «Ладно», — сказал я примирительно. «Я постараюсь что-то сделать, чтобы ее не пришлось усыплять. Не переживайте». «Ой, доктор, правда?» Лицо хозяйки тут же просветлело. «Я буду так благодарна!» Я посмотрел на кошку. «Ну что, пойдем посмотрим тебя?» Животное зашипело и выпустило когти, явно собираясь драться за свою жизнь. «Без проблем», — пожал я плечами. «Можем и усыпить». Кошка тут же передумала. Она пулей выскочила из переноски и сама рванула в операционную. Когда я вошел следом, она уже лежала на столе, раскинув лапы в четыре стороны — «С видом делай, что хочешь, я готова!» Я усмехнулся и положил ей руку на голову. Легкий импульс энергии, и она уснула. Затем я взялся за больную лапу. Кости были на месте, но одна из мышц из-за врожденной патологии была перекручена вокруг сустава. Именно поэтому у нее случился вывих. Еще один импульс, более точечный. Я размягчил костную и мышечную ткань, поставил все на место, укрепил связки. Вся операция заняла не больше пяти минут. Пока я возился с кошкой, краем глаза поглядывал на небольшой телевизор, висевший на стене. Шли местные новости. Диктор с каменным лицом вещал. В результате конфликта между представителями двух знатных родов произошла потасовка, в ходе которой пострадал случайный прохожий. К сожалению, от полученных травм он скончался. Семье погибшего уже выплачена щедрая компенсация. Инцидент исчерпан. Я покачал головой. И все? Просто инцидент исчерпан? Удивительный мир. Кошка проснулась. Я заставил ее немного походить, попрыгать. Все было в полном порядке. Но для вида я все же решил наложить повязку. «Так, стой смирно», — сказал я, доставая бинт. Кошка зашипела. «Тихо, а то усыплю». Она тут же замерла. Я аккуратно перемотал ей лапу. Когда я вынес животное в приемную, женщина бросилась ко мне как к спасителю. Кошка, хоть и прихрамывала из-за ненужной повязки, но уверенно стояла на всех четырех лапах. «Доктор, вы бог! Вы сотворили чудо! Сколько я вам должна?» И вот тут у меня возникла проблема. Язык не поворачивался назвать хоть какую-то сумму за эту пятиминутную манипуляцию, которая для меня была даже не работой, а так легкой разминкой для пальцев. Если бы у меня были мои прошлые силы, я бы мог щелчком пальцев превратить эту кошку в боевого гоночного зверя метрового роста с характеристиками мелкого дракона. В прошлой жизни мне даже смотреть на такие мелочи не нужно было. От одной моей ауры все живое в радиусе километра исцелялось само собой. — Работа была очень тяжелая, — спросила женщина, увидев мое замешательство. — Вот, возьмите. Она положила на стойку сто рублей. «А вы знаете, почему я к вам пришла?» — вдруг спросила она. «В других клиниках запись на месяцы вперед. Это был наш последний шанс. Другие лечебницы просто усыпляют, чтобы не возиться». Я удивленно поднял бровь. «Они серьезно просто усыпляют, если не могут помочь?» «Этого хватит?» — с надеждой спросила женщина. — Вполне, — кивнул я. — Мы ценим постоянных клиентов. Обращайтесь еще. В следующий раз сделаем вам скидку. — Ой, спасибо. Теперь только к вам. Когда они ушли, я сел за стол и посмотрел на заработанные деньги. Вечер перестал быть томным. На стол тут же приземлился Кеша. Он посмотрел на меня, потом на купюры на столе. «Хозяин, ну ты крутишься, бабки мутятся!» Восхищенно проскрипел он. «Представляешь, сколько мы теперь зерна можем купить!» «Боюсь, пока нисколько», — ответил я. «Эти деньги еще не наши. Аренда этого помещения, судя по документам, стоила 400 рублей в месяц, и она была просрочена на полгода. Нам нужно сначала заплатить долги», — пояснил я попугаю. «Иначе нас выгонят». «Долги!» — Кеша недоуменно наклонил голову. «Хозяин, какая-то неправильная схема. Кеша уже все продумал. Мы идем к этому, который хочет денег, и говорим, что это он нам должен. А если не соглашается, клюем в глаз! Кеша видел, так коты территорию делят. Очень эффективно!» Я закатил глаза и откинулся на спинку стула, глядя на Кешу, который гордо восседал на краю стола, как будто только что изобрел гениальную финансовую стратегию. Кеша, это так не работает. Если мы начнем клевать в глаза всех, кому должны, нас не только выгонят, но и, скорее всего, посадят. Или того хуже, усыпят, как тех бедолаг в других клиниках. Кеша нахохлился, явно обиженный, что его гениальный план не оценили. Когда стемнело, я решил немного прогуляться, подышать воздухом и обдумать дальнейшие планы. Я шел по парку, размышляя. Этот мир был настоящим клондайком. Атрибуты, уникальные мутации. Такого разнообразия я не видел нигде. Как будто сама многомерная Вселенная создавала эту планету как гигантский полигон для химерологии. Удивительно, почему у людей здесь я не видел врожденных атрибутов. Как это вообще работает? Нужно будет задержаться здесь. Лет на сто, не меньше. А раз так, то отсиживаться в тени, как я привык, не получится. Придется принимать активное участие в местных экспериментах. Я присел на скамейку, погрузившись в свои мысли, как вдруг услышал рядом голос. «Слышь, мужик, а где ты такие красивые туфли взял?» Я поднял голову. Меня окружало шестеро молодых парней весьма характерной наружности. «Наверное, купил», — пожал я плечами. «А вы знаете другой способ, как можно получить обувь?» Они переглянулись. «Слышь, мужики, а он нас тупыми походу назвал!» «Тут не походу», — поправил я. «Тут наверняка. И да, я вас такими назвал!» «Господи, только мелкой шпаны мне не хватало, чтобы меня ограбить! Да меня ж Кеша засмеет, если узнает! Это будет не просто провал, это будет унизительно!» Оно ну, втащим ему, пацаны!» — решил главный. «А то что он, типа, серьезных людей оскорбляет!» Они уже собирались на меня наброситься, как вдруг мой телефон зазвонил. Я поднял руку, останавливая их. «Секундочку!» На экране высветилась «Геннадий, юрист-байкер». «Алло!» «Виктор, ты где? Срочно! Ты нужен!» «Геннадий, я сейчас не могу говорить. У меня тут встреча с молодыми людьми». «Бросай нахрен всех!» — заорал он в трубку. «Тут такое дело! Капец! Все пропало, шеф! Все пропало!» «Повторяю, я очень занят», — терпеливо сказал я. «Я в парке, рядом с клиникой. Меня сейчас, кажется, будут бить и грабить. Так что подожди, думаю, через час освобожусь. Встретимся!» «В том парке?» — переспросил Геннадий. «Понял. Все, давай. Сейчас будем!» Он бросил трубку. Я убрал телефон и повернулся к шпане. «Ну что, пообщаемся?» И тут я заметил, что их стало больше. Уже не шесть, а двенадцать. Интересно, если сложить умственные способности их всех в одну кучу, они хотя бы до уровня Кеши дотянут? «А ну, раздевайся!» — скомандовал главный. Даже страшно предположить, «По какой причине мне нужно раздеваться?» — сказал я. «Как по какой? Чтобы вещи кровью не заляпать!» И в этот момент тишину парка разорвал оглушительный рев десятков мотоциклетных двигателей. На аллею, сшибая урны и распугивая голубей, вылетело не меньше тридцати байкеров. Они неслись прямо на нас. Шпана в ужасе бросилась в рассыпную. Кто-то из байкеров на ходу сбил двоих. Геннадий, спрыгнув со своего рычащего монстра, сходу врезал одному в челюсть, второго отправил в полет ударом ноги. Через 30 секунд все было кончено. 12 тел валялись на траве, а вокруг стояли суровые бородатые мужики в коже. Я сидел на скамейке и спокойно наблюдал за этой сценой, как будто смотрел представление в театре. Геннадий поправил свою кожаную куртку и подошел ко мне, вытирая пот со лба. «Спасибо, конечно. Я пожал его огромную ручищу. Но зачем так жестко?» «Ты же сказал, у тебя проблемы!» «Ну да, но они же еще даже не начались!» «А теперь и не начнутся!» — отрезал он. «Садись, поехали! Дело есть!» Мы подъехали к клинике. Геннадий и еще трое байкеров занесли внутрь... Нет, не раненого человека в мешке, как можно было подумать. Они внесли на руках огромного бульдога, который жалобно скулил. Того самого с фотографией в кожаных ботиночках. — В операционную бегом! — командовал Геннадий. — Пациента доставили! Я замер. Посмотрел на Геннадия. Потом на остальных байкеров, которые толпились в дверях, сочувственно глядя на своего товарища. — То есть вы сейчас устроили погром в парке, набили 12 рыл, нарушились десяток правил дорожного движения, гнали по спальному району с бешеной скоростью, потому что бульдогу нужна помощь? — Ну да, — без тени сомнения ответил Геннадий. — семёныч лапу подвернул. Это что, шутки, что ли? Я подошел к бульдогу, который лежал на операционном столе и смотрел на меня грустными глазами. Провел рукой над его лапой. Готово. Семеныч тут же вскочил, радостно залаял и принялся прыгать. — Ух ты, мастер! Восхищенно выдохнул его хозяин, такой же здоровенный мужик, как и все остальные. Он подошел, обнял своего пса. — Семеныч, бродяга! «Говорил же, все будет хорошо!» Геннадий подошел ко мне. «Вот, это тебе от Семеныча!» Сказал он, протягивая мне пятьдесят рублей. «Благодарность, так сказать!» Я с усмешкой посмотрел на бульдога, который радостно обнюхивал ногу своего хозяина. «От того самого Семеныча, который с хвостом, — уточнил я, — щедро с его стороны». Геннадий отмахнулся. «Да не, от его хозяина. Семеновича старшего, так сказать. Это он собаку в честь себя назвал. Говорит, похоже очень». Из чистого любопытства я перевел взгляд с собаки на мужчину. До этого я не особо присматривался к нему, воспринимая его как часть общей массы бородатых байкеров. Но теперь увидел. Та же мощная, выпирающая вперед челюсть те же глубоко посаженные, на удивление, добрые глаза под нахмуренными бровями, та же приземистая, крепко сбитая фигура и короткая шея. Даже складки на лбу, казалось, повторяли рисунок морщин на морде пса. Сходство было не просто заметным, оно было почти карикатурным, будто кто-то взял одного и того же персонажа и создал его в двух ипостасях — человеческой и собачьей. Я мысленно присвистнул. Вот это экземпляры. Уникальная мимикрия. Интересно, это врожденный атрибут или приобретенный в результате долгого совместного проживания? Нужно будет понаблюдать. Семенович старший тем временем сгробастал меня в медвежьи объятия, едва не сломав ребра. — Спасибо тебе. Понимаешь, мой Семенович, это не просто собака, это... Он замялся, подбирая слова. «Это, братан, понимаешь? Семёныч для меня как член семьи, а за семью мы порвем кого угодно!» «Ладно», — сказал я, поднимая руки. «Убедил. Семёныч — вип-клиент, буду иметь в виду!» Байкеры загоготали, а хозяин Семёныча хлопнул меня по плечу так, что я чуть не впечатался в стену. «А ты нормальный мужик, док!» «Если что, зови. Мы с Семеновичем всегда на связи!» Ага, подхватил Геннадий. «И не только с семёнычем У нас еще есть Барон, Мясник и Дизель. Это все клички, если что!» Я представил, как вся эта банда байкеров с их собаками, названными как участники какой-то бандитской группировки, вваливается ко мне в клинику с очередной срочной проблемой вроде поцарапанной лапы. Картина была одновременно пугающей и забавной. «Уже решил, что с клиникой делать будешь?» — напоследок спросил Геннадий. «А что решать? Буду работать», — ответил я. «Я же не дурак от такого прибыльного места отказываться. У меня за сегодня уже три таких Семеныча было, которые лапу подвернули». Геннадий заржал. «Это отлично! Значит, будем на связи!» Мы частенько пользуемся подобными услугами. Кстати, моя принцесса, кажется, опять беременна. Может, ты просто перестанешь ее перекармливать?» — предложил я. — Надо будет завести на проверку. Не слушая меня, продолжил он. Я проводил его до двери, перевернул табличку на «закрыто» и вернулся в свой кабинет пересчитав заработанные за день деньги, усмехнулся. «Кажется, с финансами в этом мире у меня проблем точно не будет».